Крис Уитакер Мы начинаем в конце Посвящается моим читателям, которые были со мной в Толл-Оукс, затем в Алабамском городе Грейс Имеется в виду населенные пункты, где разворачивается действие первых двух романов Криса Уитакера И вот теперь отправиться в Кейп-Хевен Когда я пробуксовываю, вы вдохновляете меня двигаться дальше. Сказано было: если что заметишь, руку вверх. Неважно, окурка-то или банка из-под колы. Заметил вскинул руку, а прикасаться ни-ни. Просто руку вверх. Начались речки, пошли в брод. Двигаться Велина было цепью, несколькими цепями Расстояние двадцать шагов, сотня глаз шарит по поверхности Мало ли что Велина, они держались вместе Танец проклятых так поставлен, чтобы вместе его исполнять Позади опустевший город, еще недавно до известия Гулкий в предвкушении очередного долгого лета Сиси Редли, возраст семь лет Волосы белокурые Все ее знали Инспектору Дюбуа даже не пришлось раздавать фотографии. Уок стал крайним в цепи. У него бесстрашного в свои пятнадцать коленки при каждом шаге подгибались. Шли будто армия. Во главе копы с фонариками. Вдали, за деревьями, за мельтешением сквозных лучей светился ночной океан. Плавать Сиси Редли не умела. Марта Мэй шагала рядом с Уоком. Они уже 3 месяца встречались, но дальше первой стадии отношений не продвинулись. Отец Марты был священником в приходе епископальной церкви Литтлбрук. Марта стрельнула глазами на Уока. Не передумал копом становиться. Сам Уок глядел Дюбуа в спину. Видел плечи ещё расправленные, значит, Дюбуа не теряет надежды. Стар идёт в первом ряду, продолжала Марта. С отцом плачет. Стар Редли. Старшая сестра пропавшей девочки, лучшая подруга Марты. Член их неразлучной четверки. Только сейчас в четверке одного человека не хватало. — А где Винсент? — спросила Марта. — Мы с ним утром виделись. Наверное, по той стороне пошел. Уок и Винсент были как братья. В девять лет ладони надрезали, скрепили дружбу, кровью и клятвой в вечной верности, что бы ни случилось, кем бы каждый из них ни стал. Больше Уок и Марта не болтали, под ноги смотрели. Молча пересекли Сан-Сет-Роуд, миновали дерево желаний, загребали кедами прошлогоднюю листву. А улику Уок чуть не проворонил, даром что не отвлекался. Точка в десяти шагах от Кабрильо. Если по хай-вее Стейт-Роуд один, считать шестисотые мили Калифорнийского побережья. Уок застыл над находкой. Поднял глаза, увидел, что цепь движется дальше без него — Он присел на корточки. Туфелька. Красно-белая кожа, золочёная пряжечка. Ехавший по шоссе автомобиль сбавил скорость, фары выцепились к склонившемуся локо. Тут-то он её и увидел. Вдохнул поглубже и вскинул руку. Часть первая. То, что вне закона. Глава 1. Уок стоял поодаль от разгорячённой толпы. Многих знал, сколько себя помнил. Многие узнали его, сколько себя помнили. Были ещё приезжие, отпускники с фотоаппаратами и бездумными улыбками. Этим не вдомек, что вода сейчас лижет далеко не одни только стены с крыши. Здесь и репортёрша с радиостанции KCNR. "Пара вопросов, инспектор Уок. Разрешите пару вопросов". Он улыбнулся, сунул руки в карманы и хотел уже ответить. Ну, в этом мгновении толпа выдохнула как один человек. С характерным шорохом обрушилась кровля, попал в глаз собырывы океан, пошаговый распад. Несколько минут и дом умаляется до фундамента, который в данном случае можно уподобить скелету. Жилище Фейрланов. В детстве у Ока отсюда до полосы прибоя было целых поллакра. Год назад Этот утес объявили опасной зоной. Огородили. Приезжали люди из Калифорнийского департамента дикой природы, делали замеры, фиксировали скорость почвенной эрозии, щелчки фотоаппаратов и оживления, не подобающие ни местным, ни чужим, грохот шифера, трещины по парадному крыльцу. Милтон, мясник, встав на одно колено, успел сделать кадр на миллион. Флагшток накренился, флаг обвиз. Младший сын Телоу, подошёл слишком близко. Мать схватила его за ворот, дёрнула с такой силой, что пацан шлёпнулся на пятую точку. Казалось, солнце падает в океан вместе с домом. Водная гладь была раскрамсена на полоски оранжевые, лиловые, ещё бог знает какие, названий оттенком пока не придумали. Репортёрша получила своё. Интервью и пара снимков станут клочком истории, столь незначительным, что его выпадение не потянет даже на прореху. Око гляделся, заметил дикий Дарка. Великан. Росту почти семь футов, глаза безучастные. Связан с недвижимостью. Владеет несколькими кейп-хейвенскими домами, да еще клубом в кабрилью. Заведение той руки, где порог идет по десять баксов, а разборчивость неуместна. Прошел еще час. Ноги Око затекли, а крыльцо все никак не отваливалось. когда же в итоге рухнуло зрители подавили порыв зааплодировать потоптались чуть и разошлись жарить барбекю пить пиво жечь костры и ход цветы скрасят оку вечерние патрулирование толпа пересекла мощёную плитами улицу потекла вдоль серой стены сооружённой методом сухой кладки однако до сих пор не тронутой эрозией за стеной рос огромный дуб такой древний что для его ветвей были сооружены подпорки Кейп Хевен всеми силами пытался сохранить себя в прежнем виде. Однажды так давно, что те времена и считаться едва ли могли, Ок забрался на этот дуб вместе с Винсентом Кингом. И вот он стоит. Одна дрожащая рука на рукояти табельного оружия, другая на ремне, на шее галстук, воротник форменной рубашки будто из цемента, ботинки блестят. Кое-кто в Кейп Хевне восхищается привязанностью Ока к родным местам. Кое-кто его за это жалеет. Инспектор Уокер, капитан судна, которое так и не покинуло порт. Девочку он заметил боковым зрением. Она шла против течения толпы и тащила за руку брата, едва за ней поспевавшего. Датчис и Робин по фамилии Редли. Ему пришлось пуститься бегом, чтобы нагнать детей». Мальчику было 5, он беззвучно плакал. Девочке было 13, она не плакала, ни сейчас, ни вообще. Ваша мама, произнёс Вокс с утвердительной интонацией, констатировал факт столь трагический, что девочка даже не кивнула. Только развернулась и пошла первой. Все трое двинулись по сумраченным улицам, мимо заборов из штакетника, мимо парадных дверей, украшенных гирляндами. Взошла луна, Она и направляла и гумилась. Обычное её занятие в последние 30 лет. Штакетник сменился зловеще прекрасными виллами из экологичных стекла и стали. Вилл была целая улица. Дженеси Стрит, где Ог жил в старом доме, доставшемся ему от родителей, перетекла в Айви Ранч Роуд. Вдали замаячил дом Рэдли. Приблизились. Облупленные ставни, перевёрнутый велиг во дворе, рядом валяется колесо. В городках вроде Кейп-Хейвена контрасты особенно ярки. Уок оставил детей и бросился к дому. Свет не горел, однако через окно он видел, как мигает в гостиной телеэкран. Робин продолжал плакать. Взгляд девочки был тяжёл и неумолим. Стар, одетая полностью, но обутая лишь на одну ногу, лежала на диване. Рядом бутылка. На сей раз обошлось без таблеток. Уок отметил, какая маленькая у неё ступня. «И какой свежий педикюр!» «Стар!» Он опустился на колени, похлопал ее по щекам. «Стар, очнись!» Ог говорил в полголоса, потому что под дверью ждали дети. Датчис обнимала Робина. Тот привалился к ней спиной, словно в маленьком его теле не осталось костей. Ог велел девочке позвонить 911. «Позвонила уже», — ответила Датчис. Пальцами он оттянул веки Стар, увидел только белки. Мама, поправится, пискнул Робин. Ок поднял взгляд, прищурился на яркое небо. Хорошо бы раздалась сирена скорой помощи. Дачес, ступай скорей встреть. Девочка уловила посыл и вывела брата вон. Старца дрогнуло всем телом, её вырвало, но не сильно. Снова судорога, будто её душа пребывала в руках Господа Бога или, может, смерти. И вот руки эти разжались. Целых 30 лет минуло после Сисси и Винсента Кинга, но голова у стар судя по её речам по-прежнему забита идеями этернализма. Якобы прошлое и настоящее сталкиваются, время оборачивается вспять, никакого будущего быть не может, ничего не исправишь. Дача съехала на скорой. Договорились, что позднее их привезёт Робин. Санитар долго хлопотал над матерью. Дача испытывала к нему благодарность. Он в её сторону дурацки улыбок не кроил. Санитар был немолодой, лысеющий, отусилив взмок. Наверное, его достало откачивать всяких, которые и так и так не жильцы. Они немного постояли возле дома. Для Уока эта дверь всегда была открыта. Он положил руку на плечи Кробина. Знал, что мальчик нуждается во взрослом защитнике, утешается его кратковременным наличием. В доме напротив шевельнулись занавески. Тени и те выражали осуждение. Вдали дача сувидела ребята из своей школы. Раскрасневшиеся, они гнали на великах к их дому. Понятно. Там, где зонирование столь контрастное, что проблема выносится на первые полосы газет, новости быстро распространяются. Двое мальчишек затормозили возле автомобиля у ока, спрыгнули на землю, даже велики свои не поддержали, позволили ему пасть. Тот, который повыше, запыхавшийся с прилипшим к албу чубом, осторожно двинулся к скорой. Умерла, что ли? Дачас вздёрнула подбородок, перехватила взгляд пацана и удерживая его, выплюнула: "Проваливай". Заработал двигатель, дверь закрылась. Мир расплылся за тонированным стеклом. Автомобиль "Ока" и скорая по очереди съехали по крутому спуску. Позади остался тихий океан. Из воды у берега торчали скалы, словно головы утопающих. Дача все смотрела в окно, пока не кончилась ее улица, пока деревья не соприкоснулись кронами, обозначив, что скорая выехала на Пенсакола-стрит. Ветви были как на ладони, смыкались в молитве за девочку и ее брата и разворачивались, как трагедия, старт которой был дан задолго до рождения их обоих. Каждая ночь обрушивалась на дачу с невыносимой внезапностью, с посылом, что нового дня она не встретит, по крайней мере, в таком виде, в каком она является другим детям. Что до больницы Ванкувер Хил её дача сознала как свои пять пальцев. Мать сразу повезли в палату. Дача застыла в коридоре, где полы, натёртые до блеска, почти отражали её фигурку. Она стояла, не отрывая взгляда от двери. Скорее вошёл ок вместе с Робином. Дачас перехватила ручонку брата Павелова и к лифту. Они поехали на второй этаж. В семейной комнате при тусклом свете дачас составила вместе два стула, выскользнула в коридор, взяла в подсобке несколько пышных одеял и устроила Робину постель. Мальчуган еле держался на ногах. Усталость обвела его глаза тёмными кругами. Писать хочешь? Последовал Кивок. Датчис отвела брата в уборную, осталось ждать. Через несколько минут под ее наблюдением он тщательно вымыл руки. Она нашла тюбик зубной пасты, выдавила каплю себе на палец и повозила по зубкам и деснам мальчика. Робин сплюнул. Датчис промокнула ему рот. В комнате она помогла брату разуться и вскарабкаться на импровизированную кровать. Он и легся, свернулся, как зверек. Датчис подоткнул одеяло. Казалось, больничная ночь удерживает взгляд Робина. Не бросай меня. Никогда не брошу. А мама поправится? Конечно. Дачас выключил телевизор. Комната погрузилась бы в полную тьму, если б не красная аварийная лампа. Свет был достаточно мягок, не мешал Робину заснуть. Дачас шагнула к двери. Вот так она и будет стоять, всю ночь продежурит, никого сюда не пустит. Кому надо, пускай едет на третий этаж. Там тоже есть семейная комната. Через час пришёл Уок. Раздевался, будто у него на то причина была. Дача знала, чем он займёт по целым дням. Катается по хайвею от Кабриля до Кейп-Хэвена и других таких же городков, что лежат на побережье. Красота немыслимая. Можно зажмуриться, открыть глаза в любой момент, глянуть в любую сторону, вид будет как с фотка снятая в раю. Ради этой красоты людям не в лом тащиться через всю страну. Приезжают сюда к ним. Дома скупают, которые потом по десять месяцев в году пустые стоят. Спит, спросил Ока. Дальше скивнула. Я насчет мамы вашей узнал. Она поправится. Второй кивок. Сходи, возьми себе чего-нибудь в автомате. Колы, например. Он там сразу за... Знаю. дача собралась, брат спал крепко, ни шевельнётся, пока его за плечика не потрясёшь. Ок протянул ей долларовую купюру, она заколебалась, но взяла. Миновала коридор, купила в автомате содовую, даже не пригубила. Это для Робинна. По дороге обратно к семейной комнате прислушивалась, когда могла, заглядывала в палаты: писк младенцев, всхлипывания, жизнь Иные пациенты лежали подобно пустым скорлупкам. Эти дача сознала, не акклиматизируются. Ещё знала, что копы привозят сюда в больницу всяких отморозсков, ручища tattooed, рожи раскорвянены, потому и перегаром воняет, их лоркой, и блевотиной, и дерьмом. Дача прошла мимо дежурной медсестры, получила улыбку. Её тут почти все знали в лицо. Бедная девочка. — Вот же не повезло с мамашей. Пока дача с небыла, Ог притащил два стула, поставил под дверью. Дача села не прежде, чем проверила, не проснулся ли Робин. Ог протянул ей жвачку, она отрицательно качнула головой. — Ясно, он хочет поговорить. Сейчас заведет про перемены. Мама типа оступилась, скажем, случается, но скоро все будет иначе. — Ты им не звонил? — Ог глядел вопросительно. В суд защиту, говорю. Ты туда не звонил? А надо было. Грусть в голосе, будто он предатель. Либо дача с предаёт, либо значок свой полицейский. Но ты всё равно звонить не станешь? Не стану. Живот у него аж рубашка трещит, щёки толстые и румяные, как у балованного мальчишки, который ни в чём не знал отказа. Лицо открытое, Невозможно представить, что у человека с таким лицом были секреты. Стара всегда говорила, что уок очень-очень хороший, как будто в хорошести дело. Шла будто по спалла. Они сидели под дверью, пока не начали гаснуть последние звёзды. Луна позабыла своё место, бледнела как пятно на новом дне, как напоминание о том, что минуло. Окно было прямо напротив них. Дача спряжалась лбом к стеклу. к деревьям в больничном дворе, к виду на океан, к обрыву, который она знала вот как раз за этими деревьями. Запели птицы. Взглядом дача скользила дальше, дальше, пока не выцепила с полудюжины колеблющихся точек на полпути к горизонту. Это были траулеры. Вок откашлялся. Твоя мама в том, что с ней виноват мужчина. Мужчина всегда виноват. Без мужчины ни одна дрень на свете не происходит. Это был Дарк. Дача застыла. Не можешь мне сказать, я вне закона. Понял? У дачи с волосах был бантик. Я на его трепала, дёргала. Слишком она худенькая, слишком бледненькая, думал ок. Слишком красивая. Вся в мать. Здесь в больнице только что малыш родился, сменил тем угок. И как его назвали? Не знаю. Ставлю 50 баксов, что не дачас. Лок осторожно рассмеялся. Ну да, имя у тебя редкое, экзотическое. Ты в курсе, что поначалу твоя мама хотела назвать тебя Эмили? Шторм должен быть жесток. Точно. Она до сих пор этот стих Робину читает. Деча села, закинула ногу на ногу, потёрла бедро. Кроссовки у неё были растоптанные, заношенные. Скажи, Ок, этот шторм меня сметет? Ок прихлёбывал кофе, тянул время, будто ответ на её вопрос мог оформиться сам собой. Мне нравится твоё имя, наконец выдал он. Побыл бы ты в моей шкуре, ради се мальчишки, меня назвали бы Сию Дача садкинула голову. Перед глазами замелькали яркие полоски. — Она хочет умереть. — Ничего подобного, даже не сомневайся. — Не пойму, самоубийство, оно про безграничный эгоизм или про безграничное самопожертвование? В шесть медсестра отвела Дача с к матери. Стар казалась тенью на койке. Человеческого в ней было всего ничего, материнского — еще меньше. А вот и герцогиня Кейпхевинская. Она вымучила улыбку. Всё хорошо. Дача смолчала. Мать заплакала. Дача приблизилась, легла щеку ей на грудь. Подумала, странно, что сердце ещё бьётся. Так они лежали вместе, пока не взошло солнце. Начался новый день без света для Дачи, без обещаний. Насчёт последних и лучше, что их нет, потому что обещания ложь. Я тебя люблю. Прости. В другое время дочь сможу ты высказалась бы, но в тот момент её хватило только на эхо материнских слов. Я тоже тебя люблю. И не сержусь.